Но Май отлично понимала, как это будет выглядеть. Сумасшедшая любительница оружия со скандальным армейским прошлым вопит о том, что на видео запечатлен ее мертвый муж, играющий с их дочерью. Хватает няньку за грудки, а потом обвиняет ее в необоснованном применении перцового спрея. А, забыла еще кражу видеозаписи с мертвым мужем. Да, это будет бомба. «Не сейчас», — произнесла она вслух. Кирс высадил ее перед домом, пообещав держать в курсе, если всплывет что-нибудь новенькое. Майя поблагодарила его. Она подумала, не съездит ли за Лили в садик. Но, заглянув в приложение, ребятишкам как раз читали. Несмотря даже на странный ракурс, Майя видела, что Лили полностью поглощена, решила, что с этим можно подождать. На телефоне было несколько десятков сообщений. Все от родных Джо. Черт! Она пропустила оглашение завещания. Саму Маю это не слишком волновало. Но родные Джо, должно быть, были в бешенстве. Она взяла трубку и позвонила матери Джо. Джудит ответила с первого же гудка Мая, простите, что не смогла прийти. Ничего не случилось. Со мной все в порядке, заверила ее Мая. «А с Лили?» «С ней тоже. Возникли кое-какие дела. Я не хотела вас беспокоить. Эти дела казались важнее, чем...» «Полиция задержала стрелявших», — перебила ее Майя. «Меня вызывали на опознание». «И ты их опознала?» — ахнула Джудит на том конце провода. «Да». «Значит, они в тюрьме? Все кончено?» «Все не так просто», — ответила Майя. У полиции пока недостаточно улик, чтобы упечь их за решетку. Я не понимаю. На них ведь были лыжные маски, так что лиц я не видела. А телосложение и одежда — недостаточное основание для ареста. И что, их просто отпустят? Убийцы моего сына будут разгуливать на свободе? Один из них арестован по обвинению в незаконном ношении оружия. Я же сказал, там все не так просто. Может... Обсудим это завтра, когда ты заедешь. Хизер Хауэлл решила, что лучше подождать, пока не будут присутствовать все заинтересованные лица. Хизер Хауэлл была поверенным семьи Бернет. Майя попрощалась жудит, повесила трубку и обвела кухню взглядом. Здесь все было новенькое, глянцевое. Господи, до чего же она скучала... По их облицованному пластиком, старенькому кухонному столу в Бруклине, какого черта она вообще делает в этом доме? Мая никогда не чувствовала себя здесь своей. Она подошла к фоторамке со скрытой камерой. Может, карта памяти осталась внутри? Мая правда не представляла, каким образом такое могло произойти, но уже готова была практически к чему угодно. Неужели она в самом деле видела на той видеозаписи Джо? Нет. Мог он каким-то образом быть жив? Нет. Неужели все это ей померещилось? Нет. Ее отец был большим поклонником детективов. Он любил читать дочерям Канан Дойла, сидя за тем самым стареньким кухонным столом. «Как там говорил Шерлок Холмс? Отбросьте все невозможное. То, что останется, и будет ответом» каким бы невероятным он ни казался. Майя взяла в руки рамку и перевернула ее. Карты не было. Отбросьте все невозможное. Карта памяти исчезла. Следовательно, ее забрала Изабелла. Следовательно, Изабелла сказала неправду. Изабелла пустила в ход перцовый баллончик с целью нейтрализовать Майю и забрать карту памяти. Изабелла во всем этом замешана. — «Во всем этом?» «Это в чем?» «Так, не все сразу». Моя поставила фоторамку обратно на полку, но вдруг застыла, как вкопанная. Она смотрела на пластиковый прямоугольник, на загруженные Эйлен цифровые фотографии, сменявшие одна другую на экране в произвольном порядке, и ее неожиданно, словно обухом по голове, ударила одна мысль. С чего вообще Эллен пришло в голову дать ей камеру? элен ведь что-то ей говорила. Разве нет? Теперь Мая одна. Она вынуждена оставлять ли Вполне логично обзавестись скрытой камерой для наблюдения за няней. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Все это звучало вполне разумно. Майя посмотрела на рамку. Если приглядеться можно было заметить крохотный глазок камеры, вмонтированный в черный пластик. А странно, если задуматься, скрытая камера, конечно, была дополнительной мерой безопасности, но, впуская в свой дом камеру, не впускаешь ли ты кого-то еще? Не даешь ли ты кому-то возможность каким-то образом наблюдать за тобой? Так спокойно, не стоит впадать в паранойю. Но коль скоро Май об этом задумалась, кто-то ведь сконструировал эти камеры? Большинство подобных штуковин можно было подключить к прямому каналу и видеть происходящее в режиме реального времени. Вряд ли так было на самом деле, но потенциальная возможность имелась. Производитель мог воспользоваться какой-нибудь лазейкой, которая не была задокументирована, и наблюдать за каждым твоим шагом примерно таким же образом, как Майя могла запустить приложение и посмотреть, как дела у Лили в садике. «Черт побери! Зачем она вообще позволила такой штуковине появиться в ее доме?» В ушах у нее послышался голос Эйлин. «Так ты ей доверяешь?» «А потом, ты вообще никому не доверяешь, Мая? «И все же были люди, которым Мая доверяла». Она доверяла Шейну, она доверяла Клэр, пока та была жива. А Эйлин? С Эйлин она познакомилась через Клэр. Мая еще только оканчивала школу, когда Клэр, которая была на год старше, начала учебу в Ассаре. Мая тогда отвезла сестру в колледж и помогла ей разобрать вещи. Эйлин поселили в одну комнату с Клэр в общежитии, Эйлин тогда, помнится, поразила Маю в самое сердце. Она была симпатичная, остроумная и ругалась, как сапожник. А еще она была шумная, живая и неукротимая. Когда Клер привезла ее домой на каникулы, Эйлин до хрипоты дискутировала с их отцом, отстаивая свое мнение, но выслушивая и чужое тоже. Мая тогда считала ее крепким орешком. «Но жизнь меняет людей». «Та девочка-фейерверк, которую ты знал в старших классах, где она теперь? С мужчинами это случается не в такой степени. Подобные мальчики часто вырастают и становятся повелителями вселенной, а суперуспешные девочки, общество медленно душит их. Так зачем Эйлин, доломая скрытую камеру?»